Но ну, так что?» — спрашивает он таким хриплым голосом, как будто от моего долгого молчания у него запершило в горле. Я поднимаю глаза и вижу хищный огонек в его зрачках. Он подстерегает момент моей слабости. «Что?» «Да ничего!» В последний миг, уже готовясь дать лживые показания, я удержался. Устоял на самом краю пропасти, едва не сорвавшись вниз. На лице Терлетти горькое разочарование. А меня переполняет блаженное облегчение. Своим отказом сотрудничать я взял над ним куда большую власть, чем если бы согласился. Он выпрямляется. Я вижу, что он еще раздумывает. Потом, как будто принимает решение, подходит к двери и говорит... — Даю тебе еще несколько часов на размышления, и помни, кто ищет, тот всегда найдет. Через какое-то время полицейские принесли мне еду и воду. Слышу, как Терлетти, проходя по коридору, спрашивает у караульного, — Он сэндвич съел? — Да. — Не протестовал? — Нет. — Не колебался? — Нет. — Твою мать! — И удалился. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять причину его разочарования. Сэндвич-то был с колбасой. Правоверный мусульманин отшвырнул бы его, не раздумывая, а я нет. Значит, я опроверг его гипотезу о своей принадлежности к экстремизму. Меня отвели в камеру, а вернее в коморку без окон с оштукатуренными стенами и решетчатой дверью, провонявшей блевотиной хлоркой. Растянувшись на жесткой деревянной скамье, я воспользовался этой паузой, чтобы вздремнуть, хотя мой сон был полон всяких кошмаров. Затем, даже не знаю, сколько времени спустя, потому что при аресте мои часы были конфискованы, двое полицейских привели меня в ту же комнату для допросов. На сей раз Терлетти сидит за столом, вид у него мрачный. Не глядя, он предлагает мне сесть и с места в карьер начинает задавать вопросы. «Где ты встретился с Мохаммином Бадави, младшим братом Хосина?» «В контейнере. Я искал что-нибудь съестное и обшаривал его». «А что ему понадобилось в этом контейнере?» «Он думал найти там ноутбук своего брата». «Где он, этот контейнер?» Около старого завода крепежных изделий, под автострадой, недалеко от моего сквота. Это совпадает с показаниями Мохаммеда Бадави. Я догадываюсь, что парнишка провел здесь такие же, так сказать, веселые часы, как я. И чисто по-человечески начинаю жалеть, что этот мальчик, совсем еще незрелый, прошел через такое испытание по вине тех, кто его окружал с детства. Но компьютер я обнаружил раньше, чем он, и припрятал. Решил оставить его себе. А почему ты сразу не сказал нам правду? Не хотел трубить на весь свет, что обитаю в заброшенных домах и ем то, что нахожу в помойных баках? У меня своя гордость. Твоя гордость сделала из тебя подозреваемого. Ах, вот как! Значит, я уже не обвиняемый Значит, все кончено? Терлетти в замешательстве начинает кашлять. В его мощной грудной клетке этот кашель звучит гулко, словно эхо в пещере. Он давится им. Ишь, как его разобрало, видать, трудно признаваться в своей оплошности. «Госпожа следователь отказалась дать санкцию на твой арест. Она считает, что у нас нет улик против тебя. Но это вовсе не исключает твоей виновности. Я с тебя, парень, глаз не спущу». «Я в тебе еще не разобрался. Что бы ты ни делал, я буду тут как тут, а теперь пошел отсюда!» Я медленно встаю, не могу оторвать взгляд от зеленой картонной папки, лежащей перед ним на столе, и уже стоя на пороге спрашиваю, «В вашем досье указаны имена моих родителей?» Терлетти меняется в лице. «Чего?» «Я до сих пор не знаю, кто мои биологические родители». Терлетти упорно глядит вниз на свои остроносые ботинки. «А может быть, они пожелали остаться неизвестными?» «Может быть, или наверняка!» Но его замешательство ясно доказывает, что в папке, которую он крепко прижал к столу, содержатся какие-то сведения. «Прошу вас, скажите, есть ли там их имена?» «Нет их там!» И мы смотрим друг другу в глаза. «А вы лжете куда больше моего, комиссар Терлетти, — говорю я, — и выхожу. На улице уже темно. Дождя нет, но туман устлал мостовую влажной пленкой. И все кругом гнетет душу. И воздух, и тени, и свет фонарей, еле-еле мерцающий в этой сырой мгле, и приглушенный рокот автомобилей, что движутся вслепую сквозь плотное марево, В моих венах тоже словно вода течет. Вся моя энергия бесследно улетучилась. Хочется есть. По спине пробегает дрожь. Я вышел из полицейского участка, шатаясь от слабости. Внезапно чей-то голос шепнул мне на ухо. «Встретимся возле почтового голубя». Мимо меня, слегка задев на ходу, скользнула женщина, И за миг до того, как туман ее поглотил, я успел узнать следователя по трено «У почтового голубя когда?» «Тише!» — оказывается, я это выкрикнул. «Ох, извините, мадам! Никто не должен знать о нашей встрече!» — шепнул мне смутный силуэт. «До скорого, Агюстен!» Где-то рядом хлопнула дверца автомобиля, и он тронулся с места. «Уж не ее ли эта машина?» Иду к парку королевы Астрид, опустив голову и сторонясь других прохожих. Вдруг они догадаются, что я побывал в Тюряге. Парк спит. Шагаю вдоль решетки с сожалением, вспоминая лето, когда хорошая погода позволяла мне ночевать на садовой скамейке, но ну, сегодня вечером я только поплотнее запахиваю свой истрепанный плащ и располагаюсь под высокой каменной резной колонной с бронзовым голубем на верхушке. Слышу цок от башмаков с металлическими набойками. Из густого тумана выныривает следователь Пуатрено, подходит ко мне, и мы садимся в полутьме на каменный бортик. «Обожаю это место!» — восклицает она. «Ты заметил, что это единственный памятник, на котором нет имен э Прекрасная идея!» Воздать почести голубям, которые сражались наравне с людьми, спасали человеческие жизни на море и в пустыне, доставляли приказы из армии в армию, пролетали иногда сквозь огонь пожаров или газы на полях, чтобы принести важное сообщение, а потом полумертвые возвращались в свои голубятни. «Вот настоящие герои!» «Да, но их ведь дрессировали для этого, сами-то они не понимали, что делают». «А кто вообще понимает, что он делает? Кто знает, что он говорит, когда выражает свои мысли? И вообще, кто говорит нашими устами, когда мы говорим? Уж ты-то, видящий мертвых, которые наставляют живых, должен был это понимать». Взглянув на меня, она легонько касается моей руки. «Очень было тяжело это пребывание в тюрьме». Терлетти меня ненавидит, смотрит на меня, как на преступника. Не худо бы ему на себя сначала посмотреть. Что вы имеете в виду? Ну уж я-то знаю, что говорю. И она нервно барабанит пальцами по коленям. Туман слегка редеет, и теперь нам виден в глубине парка над крышами лунный диск в размытом красноватом ореоле. «А где же ваш верный Мешен?» «Мэшен! Ах, этот бедняга!» И она разжимает левую руку. На ладони лежит пакетик леденцов. «Ты, конечно, откажешься». «Нет, охотно возьму, я умираю с голоду». Она трясет перевернутый пакетик, но из него ничего не выпадает. «Не повезло тебе, кончились. Очень жаль». Я разочарованно глотаю голодную слюну. «Агюстен, ты рассказал Терлетти о том, что видишь невидимых?» «Нет, и не рассказывай никогда». «Обещаю, он и так держит меня за идиота. Не хватало еще, чтобы я ему это подтвердил». «Терлетти представляет собой обыкновенное двуногое. Двуногое вульгарис, отлично интегрированное в наше общество и очень эффективное в сегодняшнем мире». Поскольку он проводит время, вынюхивая преступников, как охотничья собака, он стал экспертом по самым банальным правонарушениям. И это создало ему отличную репутацию в среде приземленных людей. Мало того, в нем даже есть какое-то обаяние. Ты согласен? Мне комиссар до того противен, что хочется возразить. Но тут я вспоминаю свои переживания в тот миг, когда он наклонился ко мне. Да... «Можно сказать и так. Мы, женщины, сразу чуем в терлете нечто от первобытного самца, и это будет нас древние инстинкты, будоражит гормоны, пробирает до самого нутра. Даже не знаю, что именно нас привлекает. То ли его черная грива до бровей, то ли мускулистое тело и жар, исходящий от него, то ли взрывной пылкой нрав и внутренняя энергия, о которой говорит обильная растительность на теле, Он кажется одновременно опасным и надежным. Что-то среднее между волком, готовым растерзать, и псом, готовым защитить. Словом, весьма притягательная личность. Ну а что он для тебя, как для мужчины? Э-э, Терлетти обладает внешностью, полностью соответствующей его характеру, то есть могучей и топорной. Его убеждения так же тверды, как его руки. Он мне кажется таким мужественным, каким я никогда не буду». «Он тебе доказывал, что ты готовый кандидат в террористы?» «Именно так». «Но если в главном он и ошибся, то в деталях частично был прав. При всем, что ты пережил, а особенно чего не пережил, ты должен был бы возненавидеть общество». «За что?» «За то, что оно с детства отшвырнуло тебя на обочину жизни». «Почему я должен винить в этом общество? Оно-то как раз исправляло провинность моих родителей». Сегодня ты ищешь работу и не находишь ее. Тебя эксплуатирует пегар, ты ночуешь на улице и питаешься объедками. Все это могло бы привести тебя к отчаянию, к упрощенному решению проблем, к поиску козлов отпущения, чтобы свалить на них свои грехи, к экстремизму и жестокости. Тем не менее, ты продолжаешь вести себя как порядочный человек. Благодарю. Ты представляешь собой легкую добычу для радикалов, но они не имеют над тобой власти. Вот что Терлетти упустил из виду. Он мыслит стандартными категориями, как в социальной жизни, так и в психологии, и в политике. Он руководствуется только обстоятельствами, и исследует вопрос «как», путая его с вопросом «почему». Так вот, главный-то из них – второй «почему». «Почему ты избежал экстремизма, ненависти, злобы?» «Почему?»